Глава 17. Начало истории Томаса Билла так и будет покрыто мраком, но, по крайней мере, та часть истории, что касается Роберта Морриса, точно произошла в январе 1820 года. Солнце как раз приступило к обычному своему процессу, который люди называют закатом. Роберт Моррис сидел за стойкой регистрацией в своей гостинице, сложив руки на животе. Похудеть бы не мешало. Желто-оранжевый свет, проникавший через окна, отражался на его залысинах. Взгляд скользил по стенам. Жизнь была хорошей и простой. Гостиница «Вашингтон» в Линчберге, которой он управлял, считалась лучшей в городе. Особенно следует признаться благодаря репутации ее владельца. Дело процветало, он принимал и обслуживал господ и дам хороших манер, вкуса и положения. Солнечный свет бликовал на люстре, намечался очередной тихий и спокойный вечер. Будучи хозяином гостиницы, Морис далеко не всегда, разумеется, сам сидел за стойкой. У него были и другие занятия, а кроме того, от него всегда требовались внимание и предупредительность к нуждам гостей. А иногда достаточно было просто не совать нос в их дела. Постоянный надзор за тем, как немногочисленный штат гостиницы «Вашингтон», включая членов его семейства, исполняет свою работу, и полное доверие со стороны гостей были частью успеха. Однако в тот вечер он позволил себе просидеть несколько часов за стойкой. Там было приятно сидеть, оттуда открывался хороший вид на улицу. За эти часы не пришел ни один клиент. Дни после Рождества далеко не самые напряженные, мягко говоря. И все же, когда закат был в самом разгаре, послышался звон колокольчика. Он звонил всякий раз, как открывалась входная дверь. И в залитую золотым светом комнату вошел красивый высокий человек, тщательно одетый, с тяжелым на вид коричневым чемоданом в руках. Не зная, что его жизнь сейчас резко изменится, Роберт Моррис приподнялся и встал, чтобы с улыбкой поприветствовать нового гостя. Незнакомец подошел к стойке, нагнулся, поставил чемодан на пол и выпрямился. «Доброго вам вечера», — сказал он ровным, спокойным голосом. «И вам самого доброго вечера», — ответил Морис. «Мне нужна комната на одного». Морис смерил его взглядом всего за десятую долю секунды. Это был высокий человек, примерно метр восемьдесят, очень смуглый, как будто он провел несколько месяцев на палящем солнце, с черными глазами, черными волосами чуть длиннее, чем принято, но не длиннее, чем полагается носить культурному человеку, с хорошей фигурой в черной ковбойской шляпе с широкими полями. Солнце играло пылинками на этой шляпе, они поблескивали. У человека было асимметричное красивое лицо. Морис не сомневался, что немало женщин, остановившихся в гостинице, заинтересуются гостем. Ваше имя, спросил Морис. Томас Джей Билл. Морис быстро заполнил маленькие бланки и положил его на прилавок. Пожалуйста, господин Билл, сказал он. У нас достаточно комнат, которые отлично вам подойдут. «Позвольте мне рассказать о наших ценах и услугах, которые вы сможете у нас получить, и потом я отведу вас!» Томас Билл медленно поднял руку и покачал головой. «Не надо!» — сказал он. «Дайте мне комнату на свое усмотрение. Я приехал главным образом, потому что владелец гостиницы, человек честный, и я полностью полагаюсь на него. Денежные дела уладим при выезде». «Хорошо!» — Морис выпрямился. «А когда, по вашей оценке, это произойдет?» «Через несколько недель», — сказал Билл и поднял чемодан. «Пойдемте». Томас Билл оставался в гостинице «Вашингтон» почти два месяца. Он медленно завтракал, долго сидел в баре у стойки и читал, редко гуляя по Линчбергу, даже когда погода была прекрасной и располагала к прогулкам. Без сомнений, он прибыл в гостиницу, чтобы отдохнуть после напряженного периода. Иногда по вечерам Моррис видел, как он сидит и ведет оживленную беседу с какой-нибудь женщиной. Все гости любили его. Мужчинам нравилось разговаривать с ним, это всегда было интересно и содержательно. Особенно им было приятно, что после разговора он платил за их напитки. Женщинам листило его умение беседовать, вежливо, но не ограничиваться набором пустых любезностей, при этом глядя им в глаза. Иногда Билл останавливался поговорить о текущих делах у стойки регистрации и раз или два даже приглашал Мориса составить ему компанию. Легко кивнув, поля его шляпы наклонились и, сделав едва заметный жест ладонью, предлагал подсесть к своему столику, чтобы за джентльменской беседой выпить перед сном. И вот как-то вечером, примерно через два месяца после того, как Томас Билл молча вошел в парадную дверь гостиницы, он снова стоял с чемоданом у стойки регистрации. Заплатив мальчику, который дежурил в ту ночь все, что следовало по счету, он попросил передать свою благодарность владельцу гостиницы, вышел на улицу и исчез. Через два года после этого, снова в январе и на этот раз в то время, когда солнце ярко освещало верхушки деревьев на аллее, Томас Билл вновь появился, еще более смуглый, чем в прошлый приезд. В одной руке у него был все тот же коричневый чемодан, но теперь вторая его рука была занята железным ящичком. Он прижимал его к себе. Роберту Моррису удалось поселить его в том же номере, где он жил два года назад. Билл поблагодарил и молча поднялся к себе. Эту зиму он снова провел преимущественно в гостинице и в этот раз молчал еще больше, чем раньше. Чаще всего Морис видел, как он сидит за столиком в углу холла и читает вечерние газеты или листает книжку. Утренние часы он посвящал пешим прогулкам по улицам просыпающегося городка, а все остальное время просиживал у себя в номере или в холле за чтением или раздумьями. Тогда он разглядывал всех, кто входит и выходит из гостиницы. Как-то вечером, когда Морис прошел рядом с ним и поздоровался, Билл остановил его и указал на стул рядом с собой. Морис сел, а Билл попросил, чтобы им обоим принесли напитки. «Я уезжаю сегодня на рассвете», — сообщил он. «Понимаю», — ответил Морис. «Я рад, что вы провели эту зиму с нами». Томас Билл кивнул. Его черные глаза смотрели в лицо Морису оценивающим взглядом. Ваша репутация в качестве руководителя гостиницы оправдалась, сказал Билл. Действительно, все организовано безупречно. Благодарю вас, слегка поклонился Морис. Официант ставил перед ними два бокала. Очень трудно найти в мире честных людей, продолжил Билл. Честность требует от человека многих сил. Она требует верить самому себе, когда даешь обещание. Как вы думаете, господин Морис, люди по своей природе добры или злы. Морис поднес стакан карту, немного отхлебнул и ответил: « Не знаю, мне хотелось бы верить, что добры. А по-моему сказал Билл, — люди хотят быть добрыми, но им не всегда хватает на то сил. Каждому удается так исказить реальность, чтобы его поступки казались ему самому достойными. Честный человек, добрый человек, должен уметь видеть свои поступки объективно и оценивать их соответствующе. Мы плохие судьи самим себе, нам нужна способность смотреть глазами других, чтобы быть добрыми людьми, а эта способность требует воображения. «Добрые люди, в большинстве случаев, это те, у кого больше воображения». Морис молча кивнул. «То же касается и хороших хозяев гостиниц», – продолжал Билл. «Они должны быть способны смотреть на вещи с точки зрения гостей. Дело не в том, что честные люди лучше умеют оказывать гостеприимство. Дело в том, что и хозяин, и честный человек – должны забыть о своем желании считать собственные поступки правильными, если они приносят пользу, и понять другого, его ценности, то, как он воспринимает происходящее вокруг. Правда не может быть личной, она задает стандарт, которому должны соответствовать все, и честные люди понимают, что нет его правды и моей правды, есть правда». «Я никогда об этом так не думал» сказал Морис. Вы добрый человек, господин Роберт Морис, подтошил Томас Билл. И в частности поэтому вы хорошо руководите гостиницей. Он нагнулся, достал из-под стола железный ящичек, с которым приехал, и поставил его на стол. Вдруг Морис понял, что это не спонтанный разговор. Томас Билл пригласил его за свой столик по какой-то причине. Как я уже говорил, завтра я уезжаю сказал Билл. «И мне нужен человек, на которого я смогу положиться и доверить ему этот ящичек. Мне нужно кое-что уладить, а ящик должен тем временем находиться в хороших руках». «Понимаю», – произнес Моррис. «Мне бы хотелось, чтобы это были ваши руки», – сказал Билл. «Я могу положиться на вас в этом отношении». Роберт Моррис взял ящичек в руки. Он был, на удивление, легким, слегка помятым. На неплотно закрытой крышке большой замок. «Конечно, можете», — уверил он. Под утро Томас Билл во второй раз уехал из гостиницы. Он полностью оплатил свой счет и вышел на пробуждающуюся улицу. Роберт Моррис больше никогда его не видел. Но письмо он получил. Через два месяца после отъезда Билла от него пришло письмо из Сент-Луиса. «В ящичке, которые он оставил у Мориса, объяснялось в письме, есть чрезвычайно важные документы об имуществе Билла и о капиталах других людей, которые связаны с ним деловыми отношениями. Билл собирался отправиться на охоту, а заодно уладить и другие дела. Возможно, некоторые из них будут опасными». Он попросил Мориса, если он не придет за своим ящиком в течение десяти лет, взломать замок и действовать по инструкции, которую найдет в одном из документов. Часть бумаг не будет, понятна без подходящего шифра. Этот шифр в руках у другого товарища Билла. Он приедет в гостиницу в июне 1832 года, не раньше, чтобы расшифровать документы и действовать в соответствии с ними. Морис хранил ящичек в сейфе гостиницы и ждал. Томас Бил больше не вернулся. Да и никто другой не приехал за этим ящиком. Ни через десять лет, ни потом. Сам Морис не осмелился его открыть, хотя именно этого требовало письмо. Шли годы, Роберт Морис состарился. Он все еще владел этой гостиницей, и она все еще была самой лучшей в Линчберге. Его волосы посидели и поредели, пузо выросло еще больше, а кожа обвисла, зрение утратило остроту. Хозяин гостиницы невольно становится свидетелем многих тайн. Маленьких секретных романов, разговоров, которых никто не должен слышать. Он обнаруживал вещи, которые случайно оставляют в номерах, и которые могут рассказать то, чего никто не должен бы знать. Но ящик Томаса Билла упорно превосходил все секреты. Раз в несколько недель ночью Роберт Моррис отпирал большой сейф, вынимал ящик и снова осматривал его, размышляя, не открыть ли его все-таки. Он тряс его и слышал легкое шуршание. Держал в руках замок и думал, как можно его разбить. Но в конце концов неизменно возвращал ящик в сейф и запирал вплоть до того холодного вечера, когда он сидел в холле на том же стуле, на котором сидел, когда получил этот ящик, а солнце снова клонилось к закату. Шел уже 1845 год. 25 лет минуло с тех пор, как Билл в первый раз приехал в Линчберг, и Роберт Моррис решил, что прошло достаточно времени и что настал час узнать, что же находится в ящичке. Он сделал большой глоток джина и подошел к сейфу, открыл его, вытащил ящичек и отнес его наверх, в свою комнату. Лицо его слегка покраснело. Взломать замок оказалось делом 20 минут, не больше. Моррис уже несколько лет обдумывал этот шаг и запасся всеми необходимыми инструментами. Солнце скрылось за горизонтом как раз тогда, когда Роберт Моррис открыл ящик. Через 20 с лишним лет после того, как его закрыли. Почти 20 лет спустя, в 1862 году, какой-то человек спешно поднялся по лестнице в комнату Роберта Морриса, перешагивая через ступеньки. Когда он вошел, хозяин повернулся к нему, и постаревшее лицо его озарилось улыбкой. «Вы приехали», — подтвердил Моррис. «Я приехал», — подтвердил человек. Морис мягко положил руку на плечо дочери, сидевшей у его кровати. «Дорогая моя», — сказал он, — «дай нам поговорить несколько минут наедине. Я должен кое-что рассказать моему дорогому другу». Женщина у кровати взглянула на него с нежностью и посмотрела на гостя. «Присмотрите за ним вместо меня, ладно?» — не столько вопросительно, сколько утвердительно произнесла она. «Конечно», — ответил он. Она медленно встала, шурша платьем, и тихими шагами вышла из комнаты. Гость сел на стул, который она освободила. «Вы приехали относительно быстро», — констатировал Морис. «Письмо создало у меня впечатление, что дело экстренное», — сказал друг. «Я не хотел, чтобы это звучало так». «Я чувствую срочность в ваших письмах, даже когда вы стараетесь ее скрыть». Морис усмехнулся. «Да, это так». Он посмотрел за окно. Его лицо вновь стало серьезным, и он добавил. «Мне осталось недолго». Друг молчал. Он был не из тех людей, которые ободряют и утешают, сами себе не веря. Старик был прав. «Если так, то я рад, что приехал», – произнес он наконец. Морис повернулся к нему и снова улыбнулся. «У меня была хорошая жизнь» сказал он. «Я вполне доволен, верите ли?» «Рад слышать», — ответил друг. Он хотел было схватить умирающего старика за руку, но, вспомнив о серьезности разговора, сдержался. «Но я позвал вас, чтобы закончить то, что сам не успел», — сказал Морис и сунул руку под подушку. Он вытащил оттуда три листа бумаги, исписанных упористым почерком. Это были какие-то числа. «Возьмите», — велел он. Друг взял листки и попытался прочесть то, что там написано. Строка за строкой. Числа. «Что это?» – спросил он. «Сорок лет назад в мою гостиницу прибыл постоялец по имени Томас Билл», – сказал Морис. Пока Морис рассказывал, его дочь дважды стучала в дверь. И дважды джентльмены просили ее вернуться попозже. «Им надо кое-что доделать», – говорили они. «Так что же было в ящичке?» – спросил друг, когда Моррис поведал ему, как в конце концов решил взломать замок. «Да, кстати», – спохватился Моррис. «Вот и еще один лист с объяснениями». Он снова сунул руку под подушку и вытащил записку поменьше. «Томас Джей Билл», – сказал он, протягивая записку другу. Принадлежал группе из 30 мужчин, которые 45 лет назад отправились охотиться на бизонов. Но во время одного из привалов около Санта-Фе они увидели, что между скалами что-то блестит. Они поняли, что, может быть, в долине, где они разбили лагерь, есть большой запас золота. Прекратили охоту, наняли людей из местного племени и за полтора года добыли немало золота. Задачей била было перепрятать золото в секретном месте. Впервые я встретил его как раз после того, как он зарыл золото. Два года спустя он вернулся, чтобы закопать в том же тайнике еще некоторое количество золота. И снова остановился у нас в гостинице. Но в этот раз они с друзьями решили подстраховаться, чтобы, если с ними что-то случится, члены их семей получили свою часть клада. Поэтому Билл подготовил эти три листа, в которых зашифровал то, что мог рассказать о кладе. На первом листе, как говорится в этой записке, описано местоположение клада, на втором – его состав, а на третьем – список родственников, которым нужно раздать то, что будет найдено. «А шифр?» – воскликнул друг. «А шифра я не получил», – покачал головой Морис. С тех пор, как я открыл ящик, я пытаюсь как-нибудь расшифровать эти записи, но все без толку. Я просидел над этим занятием долгие часы. За последние двадцать лет я учился криптографии по всем книгам, которые смог найти». Но боюсь, что не представляю, где спрятан клад Томаса Билла, и мне горько от мысли, что все эти семьи не смогут получить причитающиеся им результаты тяжелой работы тех джентльменов. Друг молчал и пытался рассмотреть листки. В глазах у него заребило от плотных рядов чисел. Я уже не смогу расшифровать этот код, сказал Морис, но вы самый умный и честный человек, которого я знаю. «Теперь кот в ваших руках!» Друг недоверчиво покачал головой. «Ничего себе, Роберт! Ох, ничего себе!» пробормотал он. «Если кто-то и сможет это сделать, то только вы!» сказал Морис. Он отвернулся к окну и посмотрел на закат. «Ну и как удалось?» спросила Аснат. «Отчасти», — ответил Бен. «Этот друг, а мы до сих пор не знаем, как его зовут». Смог расшифровать второй лист. «Как?» Он понял, что количество разных чисел на листе больше, чем количество букв в английском языке, и что это непростой шифр подстановки. Он потратил много времени, много об этом думал и понял, что это книжный код, но с хитростью. «Что такое книжный код?» – спросила мадам Вентер. Это внимание, которым Бен оказался одарен в большом количестве, почти доставляло ему удовольствие. «Если две стороны хотят передавать сообщения, — сказал он, — они могут заранее условиться об определенной книге, которая будет служить ключом, и каждому слову дать число, которое определяется его местом в книге». Например, число 1253 может обозначать 53-е слово на 12 странице. Только тот, кто знает, о какой книге идет речь и у кого она есть в распоряжении, может расшифровать этот код. Часто пользуются такими книгами, как словари в особом издании, чтобы быть уверенными, что там будут все слова, которые тебе понадобятся. Но вообще почти любая книга может использоваться для шифрования книжным кодом». «Именно это и сделал Томас Билл? Использовал книжный код?» «Особого вида. Билл внес маленькое изменение в способ шифрования», — ответил Бен. «На листах Билла были числа, которые не могли быть частью книжного кода. Например, 3 и 8». Друг понял, что этими числами зашифрованы буквы, а не слова, а еще он догадался, с помощью какого отрывка текста можно расшифровать второй лист. Просто прорыв. Это Декларация Независимости США. Каждое число обозначало первую букву того или иного слова в тексте. Число 3 соответствовало первой букве третьего слова в Декларации Независимости, 8 – первой букве восьмого слова и так далее. «И что же он выяснил?» Он расшифровал второй лист и выяснил, что было в кладе Билла. «Там было примерно 2400 фунтов золота и примерно 5000 фунтов серебра. А кроме того, драгоценности ценой в несколько тысяч долларов». «Ну, вообще прекрасно. А фунт это сколько?» – спросила Аснат. «По сегодняшним ценам этот клад стоит примерно 20 миллионов долларов», – прояснил ситуацию Бен. «Ого!» — ответила Аснат. «Ничего себе!» «А что с двумя другими листами?» — спросила мадам Вентер. «Он выяснил, с помощью какого текста их зашифровали?» «Нет», — сказал Бен. «Долгие годы он пытался расшифровать два других листа, особенно, естественно, первый, в котором написано, где закопан клад, но безуспешно». Никакой текст, который он пробовал подобрать, не годился, а он исходил из того, что два других листа тоже зашифрованы книжным кодом. «Значит, клад до сих пор не найден», — подытошила мадам Вентер. «Нет. В 1885 году, когда, по утверждению этого друга, из-за погони за кладом он обанкротился и остался без семьи», Он анонимно издал брошюру, в которой изложил всю эту историю и привел письмо и записку била и весь код, все три листа. Он отчаялся расшифровать его в одиночку и решил сделать код общеизвестным, но предупредил читателей, чтобы они не тратили на это слишком много времени, иначе, как он, они потеряют все. С того момента и до сегодня люди пытаются расшифровать коды БИЛА. И пока безуспешно». «Так вот, кого вы назвали, мистер Билл», — сказала мадам Вентер. «Ага», — ответил Бен. «А что, на фотографии у меня в квартире именно тот самый Томас Билл?» «Ой, не факт», — сказал Бен. «Никто не знает, как Томас Билл выглядел на самом деле. Я не уверен, что он вообще существовал». «Что значит «не уверен, что он существовал?» — спросила Аснат. Есть мнение, что анонимная книжечка 1885 года, по сути, единственный наш источник знаний обо всей этой истории, это мистификация. Кто-то создал шифр, у которого нет решения, и придумал для него специальный рассказ. Некоторые утверждают, что Роберт Моррис не был хозяином гостиницы все годы, о которых идет речь. Или что если проанализировать эту книжку с языковой точки зрения, выяснится, что и ее, и письма, якобы посланные Томасом Биллом, написал один и тот же человек. С другой стороны, есть шифровальщики, которые утверждают, что все же в оставшихся листах можно увидеть какую-то логику. Кроме того, кто-то нашел регистрационную запись Томаса Билла на почте Сент-Луиса. «Короче говоря, точно ничего не известно, но важно не это», — сказал Бен. «А что важно?» «Важно, что Хаим Вольф упомянул имя Билла, дал нам такой намек. Теперь мы понимаем, как можно истолковать числа на доске». «А с помощью какого текста мы должны истолковать эти числа?» — спросила Аснат. «Этого мы никогда не узнаем», — сказала мадам Вентер. «Этот текст, видимо, находится во второй бутылке виски, которую украли у тебя. В переживании, которое получил Бен, Вольф записывает числа, а во второй бутылке, видимо, было переживание, связанное с чтением или написанием текста, букв». «Одна бутылка ни на что не годна без второй, а поскольку второй у нас нет, мы не сможем понять, какие буквы соответствуют этим числам». «Так в том-то и дело, что сможем». «И как же?» «Вы не поняли?» Бенна почти трясло. «Это книжный код. Билл пользовался вариацией книжного кода». «И что?» спросила Аснат. «Книга у нас как раз есть». «В этой книге?» – указала она обложку Оснат, «По-твоему, есть текст, который Вольф поместил в бутылку?» «Не обязательно», – сказал Бен и с воодушевлением продолжил. «Но нам не обязательно нужен именно тот отрывок. Это может быть любой отрывок, в котором нужные буквы стоят на нужных местах. Откроем книгу на какой-нибудь странице и посмотрим, чему соответствует какая буква. Это не значит, что к одному коду существует больше одного ключа спросил Оснат. «А в чем проблема?» – парировал Бен. «Может быть так, что в мире есть тысячи текстов, которые могут служить ключом для одного кода». «Но шанс, что попадется именно тот отрывок, который может служить ключом для этого кода, по статистике нулевой», – сказала Оснат. «Так на то у нас и есть книга», – разгорячился Бен. «Именно для этого она предназначена». «Шанс, что существует книга, которую кто-то написал и в которой речь идет именно о нас, тоже нулевой. В этом идея Вольфа». «Вы действительно думаете, что можно получить так вот запросто альтернативный текст вместо того, который был во второй бутылке?» спросила мадам Вентер. «Да», — сказал Бен. Мадам Вентер сложила руки на груди. «Так-так». Вот на это я уже хочу посмотреть. Бен протянул книгу Аснат. «Возьми и открой на любой странице», — сказал он. «Вот прямо на любой», — спросила мадам Вентер. «Это работает именно так», — ответил Бен. «Открывай, открывай», — поторопил он Аснат. Аснат открыла книгу. «Выглядит многообещающе», — проговорила она. «Почему?» «Первые слова такие». «Начало истории Томаса Билла», — сказала Аснат и подняла глаза на Бена. «Отлично. Томас Билл. Видите?» — ответил он и быстро набросал на листке по памяти список чисел. «Теперь посчитай и скажи, какое слово идет под номером двадцать». Аснат стала считать, тыча пальцем в слова. «Произошла», — сказала она наконец. «Хорошо. Значит, буква «П» сказал Бен и нацарапал букву над соответствующим числом. А теперь тридцать восьмое слово. Весь процесс занял меньше пяти минут. Бен называл числа, а Аснат считала слова, мадам Вентер с любопытством наблюдала. «Последнее число», сказал Бен, 102. два». Аснат водила пальцами по строкам, шевеля губами. «И», сказала она наконец. Бен написал букву на листке и махнул рукой. «Все закончили? Закрывай!» Аснат закрыла книгу. Они посмотрели на слова, которые появились на листке бумаги. «Чтобы мы все были здоровы», — сказала мадам Вентер. «Что это значит?» — спросила Аснат. «Прямо до утра и переверни». «Еще один кот. мадам Вентер вздохнула. «Ну, Вольфик, зачем ты так над нами издеваешься, а?» «Нет-нет, это не кот», — сказала Аснат. «Это загадка, но я знаю, как ее разгадать. Кажется, знаю». «И как же?» — Аснат с вызовом улыбнулась ему. «Интрига, интрига. Теперь моя очередь», — сказала она. «Пойдемте за мной». Она вышла из комнаты быстрыми шагами. Мадам Вентер и Бен поспешили за ней. «Ну, скажи уже!» – закричал Бен, спускаясь по лестнице. «Куда мы?» «Прямо до утра!» – ответила Аснат. Мадам Вентер молча топала за ними по ступенькам. Когда Бен добрался до подвала, Аснат уже была там. Она стояла у большого книжного шкафа и водила пальцем по переплетам. «Что ты ищешь?» – спросил он. «Если это здесь есть, то, видимо, я была права», — сказала Аснат. Она поднялась на цыпочки и едва могла устоять на месте от нетерпения. Мадам Вентер появилась в дверном проеме аккурат тогда, когда Аснат издала победный клич и вытащила с полки толстую книжку в зеленом фетровом переплете. Бен и мадам Вентер подошли, чтобы получше рассмотреть. «Питер Пен?» — спросил Пен. «Моя самая любимая книга», — ответила Оснат. «Как попасть в страну Нитландию?» «И как?» — переспросил Бен. «Второй поворот направо», — прошептала мадам Вентер. «А дальше? А дальше прямо до самого утра», — радостно закончила Оснат. «А почему переверни?» — спросил Бен. «Шифр дал нам «прямо до утра и переверни». Мадам Вентер подошла к оснат и взяла книгу из ее рук. Пощупала переплет, посмотрела на пустое место, образовавшееся на полке там, где стояла книга, перевернула ее и поставила на полку вверх ногами. — И переверни, — сказала она, впихнув ее между другими книгами. Свет в подвале замигал, книжный шкаф издал легкое жужжание. Через пару секунд жужжание прекратилось. Послышался громкий щелчок, книжный шкаф дернулся и слегка сдвинулся с места, как будто повернулся на петлях. А за ним обнаружилась темная щель. «Ladies and gentlemen, boys and girls!» Аснат показала обеими руками проход. За шоколад room». Примечание. Дамы и господа, мальчики и девочки, шоколадная комната. Цитата из песни «Чистое воображение» написанной для фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Мадам Вентер глубоко вдохнула и медленно выпустила воздух через плотно сжатые губы. Бен и Аснат потянули на себя угол книжного шкафа и повернули его. Проход за ним открылся настолько, что туда мог войти человек. За шкафом в стене обнаружились ступеньки, которые вели вниз в темноту, Однако в свете подвальной лампы можно было разглядеть массивную железную дверь. «Ты выиграл», — сказала Бену Аснат. «Книжный год», — прошептал довольный Бен сам про себя. Мадам Вентер стала спускаться по ступенькам, а они за ней.